Глава двенадцатая. Тарзан спасает луну. На безоблачном небе сияла луна. Огромная, серебристая. Она казалась настолько близкой к земле, что можно было удивляться, как она не задевает за блестящие верхушки деревьев. Была ночь, и Тарзан бродил по джунглям. Тарзан. Человек-обезьяна. Великий воин. Могучий охотник. Почему он блуждал здесь, среди темных теней мрачного леса, он и сам не сумел бы вам сказать. Он не был голоден, он хорошо поел в этот день, и остатки его добычи были спрятаны в надежном месте, чтобы послужить ему еще не раз, когда явится аппетит. Может быть, радость жизни побуждала его покинуть свое мрачное ложе на дереве, чтобы отдать свои силы и чувства тропической ночи в джунглях. Тарзаном всегда владела и управляла в его жизни острая жажда знаний. Джунгли, возглавляемые Куду солнцем, совсем другие, чем джунгли, принадлежащие гора, луне. В дневных джунглей свой особый вид, свои светотени, свои птицы, растения и звери. Их шум — дневной шум. Свет и тени ночных джунглей также отличаются от них, как отличается свет и тень другого мира от мира нашего. В джунглях гора и звери, и растения, и птицы совсем иные, чем в джунглях куду солнца. Из-за этих различий Тарзан любил изучать ночные джунгли. Жизнь была там не только совсем другой, но она была богаче романтикой и количеством впечатлений, Она была также обильнее опасностями а для тарзана обезьяны в опасности заключался весь вкус жизни ночной шум джунглей рычанье льва крик леопарда чудовищный смех данга гиены были музыкой для слуха человека обезьяны Мягкие шаги невидимых ног, шуршанье листьев и трав под ногами хищных зверей, блеск опаловых глаз, горящих во мраке, миллионы звуков, знаменующих многообразную жизнь, которую можно было слушать и обонять, но редко видеть, все это составляло особый соблазн для Тарзана. Этой ночью он сделал большой круг. Сначала к востоку, потом к югу, а теперь поворачивал обратно к северу. Его глаза, уши и чуткие ноздри все время были на чеку. К знакомым ему звукам примешивались чуждые звуки, чарующие звуки, которых ему никогда не приходилось слышать в течение дня, пока Куду не уходил в свое убежище за далекой чертой большой воды. Эти звуки принадлежали гора Луне и таинственному периоду ее владычества. Они часто заставляли Тарзана глубоко задумываться. Они сбивали его с толку, так как он считал, что при его знании джунглей там не может быть ничего необычного и незнакомого для него. Он думал иногда, что, подобно тому, как краски и очертания изменяют ночью свой обычный дневной вид, так и звуки становятся иными с уходом куду и появлением гора. И эти мысли вызывали в его мозгу смутное предположение, что, вероятно, сам Гора и Куду влияют на эти перемены. Отсюда, естественно, произошло то, что он стал наделять Солнце и Луну индивидуальностью настолько же реальной, как его собственное. Солнце было живым существом, оно управляло днем. Луна, одаренная умом и чудесными силами, господствовала над ночью. Так работал неразвитой человеческий ум, нащупывая среди ночного мрака объяснения тем явлениям, которых он не мог осязать, обонять и слышать, и тем великим неведомым силам природы, которых он не мог видеть. Когда Тарзан, совершая свой большой круг, снова повернул на север, до его ноздрей донесся запах гамангани, смешанный с едким запахом древесного дыма. Человек-обезьяна быстро устремился по направлению запаха. Вскоре сквозь листву перед ним просочился багровый свет большого костра, и когда Тарзан остановился среди ближайших к нему деревьев, он увидел полдюжины чёрных воинов, столпившихся у огня. Это, очевидно, был охотничий отряд из деревни Мбонги, застигнутый в джунглях ночью. Они построили вокруг себя ограду из терновника в надежде, что она с помощью костра отобьёт охоту четвероногих хищников кидаться сюда. Но, очевидно, страх, с которым они здесь притаились, доказывал, что надежда не может заменить уверенности. Нума и Сабр уже рычали в джунглях, направляясь сюда. Здесь были также и другие твари, прятавшиеся в тени за пределами огня. Тарзан видел их сверкающие жёлтые глаза. Чернокожие тоже увидели их и вздрогнули. Один из них встал и, схватив горящую головню, кинул её туда. И глаза немедленно исчезли. Чернокожий уселся снова. Тарзан заметил, что через несколько минут глаза стали снова появляться по два, по четыре. Потом подошли нумалев и сабр, его подруга. Остальные глаза разбежались направо и налево, едва только послышалось угрожающее рычание крупных кошек. И тогда лишь огромные зрачки четвероногих людоедов загорелись среди мрака. Несколько чернокожих бросились лицом на землю и застонали. Но тот, кто раньше кинул горящую головню, бросил теперь другую прямо в морды голодных львов. И горящие глаза львов так же исчезли, как исчезли прежде другие огоньки. Тарзан был сильно заинтересован. Он понял, для чего чернокожие поддерживают огонь ночных костров, кроме других — уже знакомых ему надобностей — тепла, света и приготовления еды. Звери джунглей боялись огня, и огонь мог до некоторой степени служить защитой от них. Тарзан сам испытывал какую-то боязнь перед огнем. Однажды он, исследуя в деревне покинутый костер, поднял горящий уголь. С тех пор он держался на почтительном расстоянии от костров, подобных виденному. Одного опыта оказалось достаточно. В течение двух трех минут после того, как чернокожий бросил головню, глаза не появлялись. Хотя Тарзан и слышал со всех сторон мягко ступающие шаги вокруг себя. Потом снова сверкнули двойные огненные точки, означающие возвращение владыки джунглей. А минуту спустя, немного пониже, показались и глаза Сабар, подруги льва. В течение некоторого времени они сверкали пристально и неподвижно. Созвездие хищных звёзд среди ночи джунглей. Затем лев медленно подошёл к ограде, где притаился, дрожа от страха, только один негр. Когда одинокий страж увидел льва, он кинул вторую головню. Но мы опять удалился, а за ним сабр львица. Но на этот раз они ушли недалеко и ненадолго. Они почти сейчас же вернулись и стали бродить вокруг ограды, всё время обращая глаза к костру и глухо рыча от досады. Позади них сверкали пылающие глаза менее крупных зверей, и вскоре чёрные джунгли озарились вокруг всего лагеря негров маленькими огненными точками. Чёрный воин бросал одну за другой свои жалкие головни, но Тарзан заметил, что Нума вскоре совсем перестал обращать на них внимание. Человек-обезьяна узнал по голосу Нумы, что лев голоден и хочет во что бы то ни стало насытиться одним из гамангани. Но осмелится ли он подойти ближе к страшному огню? Как только эта мысль промелькнула у Тарзана, Нума прекратил своё беспокойное блуждание и повернулся к ограде. Одно мгновенье он стоял неподвижно и лишь нервно двигал кончиком хвоста. Затем решительно направился к костру в то время как сабр продолжал беспокойно бродить взад и вперёд в темноте чернокожий воин закричал своим товарищам, что лев приближается, но его товарищи слишком были охвачены ужасом, они только столпились и завыли громче прежнего. Схватив горящую ветку, чёрный человек кинул её прямо в львиную морду. Послышалось злобное рычание, и в ту же секунду одним прыжком дикий зверь свалил ограду. В это же мгновенье чёрный воин с почти одинаковой быстротой раздвинул ограду с другой стороны и, уже не считаясь ни с какими опасностями, притаившимися во мраке ночи, бросился к ближайшему дереву. Нума выскочила за ограду почти в ту же минуту, как вскочил в неё. Но, перескакивая низкую стену терновника, он уже уносил с собой кричащего негра. Протащив свою жертву по земле, он вернулся к Сабр. Левица присоединилась к нему, и оба продолжали путь в темноте, и их дикое рычание сливалось с пронзительными криками обречённого человека. Отойдя подальше от огня, львы остановились, затем послышалось прерывистое ворчание, и почти тотчас же крики и стоны негра прекратились навеки. Прошло несколько минут, но ума снова появился в свете огня. Он ещё раз совершил прогулку через ограду, и снова разыгралась жуткая драма, уже с другой кричащей жертвой. Тарзан встал и не потянулся. Развлечение начинало надоедать ему. Он зевнул и пошёл к своей просеке, где его племя улеглось спать на ветвях деревьев вокруг прогалины. Он отыскал привычную удобную развелину среди ветвей и свернулся на сон грядущий. «Но ему не хотелось спать», Он долгое время лежал, думая и мечтая, смотрел на небо и наблюдал за луной и звёздами. Он хотел знать, что они такое, и какая сила не даёт ему пасть. У него был пытливый ум. Его всегда одолевали вопросы относительно всего, что происходило вокруг, но не было никого, кто мог бы ответить на эти вопросы. С детства он стремился к знанию, и теперь, не обладая почти никакими познаниями, был преисполнен огромным, неудовлетворённым любопытством ребёнка. Ему было мало знать, что такие-то явления происходят. Он стремился понять, почему они происходят. Он хотел знать, что именно является причиной их возникновения. Тайна жизни бесконечно интересовала его. В чудо смерти он совершенно не мог проникнуть. Бесконечное число раз он подвергал исследованию убитых им жертв, чтобы знать, что таится у них внутри и где скрыт источник жизни. Неоднократно он вскрывал у убитых грудную полость и успевал заметить, что сердце у них всё ещё билось. Он вывел из опыта, что нож, пробивающий этот орган, вызывает немедленную смерть в девяти случаях из десяти. В то время как можно ударить противника бесчисленное множество раз в другие места — и он даже не потеряет возможности двигаться. Тогда Тарзан начал считать сердце, или, как он называл его, «красную вещь, которая дышит», центром или началом жизни. Мозга и его деятельности он совсем не мог понять. Тот факт, что ощущения внешних чувств передаются мозгу и в нём переводятся, классифицируются и дополняются, лежал, конечно, вне его понимания. Он думал, что пальцы сами получают сведения, когда что-нибудь осязают, глаза сами познают то или иное, когда видят, уши, когда слышат, нос, когда обоняет. Он считал своё горло, свою кожу и волосы тремя главными центрами жизни. Когда Кала была убита, он испытал своеобразное чувство, словно ему сдавили горло. Соприкосновение с хистой змеёй, вызывало неприятное ощущение в коже всего тела, а приближение врага заставляло волосы на голове вставать дыбом. Вообразите себе, если можете, ребёнка, всецело захваченного чудесами природы, переполненного недоумением и окружённого только зверями джунглей, для которых его вопросы так же непонятны, как санскритский язык. Когда Тарзан спрашивал Гунта, от чего идёт дождь, Огромная старая обезьяна смотрела на него с минуту с немым удивлением и возвращалась к своей интересной и полезной ловле мух. Когда он осведомлялся у мамги, старой и должно быть мудрой обезьяны, по какой причине одни цветы закрываются, когда Куду покидает небо, а другие открываются, он с удивлением узнал, что мамга никогда не замечала этих интересных фактов хотя умело определить с точностью до одного вершка, где прячутся самые жирные земляные черви. Для Тарзана эти явления были чудесами. Они говорили его разуму и воображению. Он видел, как цветы открываются и закрываются. Видел некоторые растения, всегда обращенные к солнцу. Видел, что листья шевелятся, даже когда нет ветерка. Видел, как лианы ползут, словно живые существа по стволам и ветвям больших деревьев. Для тарзана обезьяны цветы, ползучие растения и деревья были живыми существами. Он часто разговаривал с ними, как с горо луной, куду солнцем. Но они к его постоянному разочарованию не отвечали. Он задавал им вопросы, но они не могли ответить, хотя он знал, что шепот листьев — их язык. Ведь это они разговаривают между собой. Ветер он считал детенышем деревьев и травы. Он думал, что они, качаясь взад и вперед, создают его. Никаким другим образом не мог он объяснить этот феномен. Дождь он в конце концов приписывал звездам, Луне и Солнцу. Но его гипотеза была совсем некрасивой и непоэтична. В эту ночь, когда Тарзан лежал, задумавшись в ожидании сна, в его богатом воображении внезапно блеснуло объяснение звезд и Луны. Он этим сильно взволновался. В ближайшей развилине спал Ток. Тарзан перебрался к нему. «Ток!» — закричал он. Крупный самец тотчас же проснулся и ощетинился, почуяв опасность в ночном призыве. «Взгляни, Ток!» — воскликнул Тарзан, указывая на звезды. «Посмотри! Это глаза Нумы и Сабр, шитые Данга. Они выжидают вокруг гора, чтобы кинуться и убить его» ты видишь глаза, рот и нос у гора. А свет, сияющий на его лице, — это отражение костра, которое он устроил, чтобы отпугнуть Нуму и Сабар, данга и Шиту. Всюду вокруг него глаза, ток. Ты можешь их видеть. Но они не решаются слишком близко подойти к огню. Они боятся костра. Костер спасает гора от Нумы. Ты видишь их, ток?» Когда-нибудь ночью Нуму будет голоден и сильно раздражён, и тогда он перескочит через терновник, окружающий гора, и у нас не будет больше света ночью. Ночь будет чёрной. Такой чёрной, как она бывает, когда гора ленится вставать и спит всю ночь, или же предпочитает блуждать по небу днём, забывая о джунглях с их обитателями. Ток тупо посмотрел на небо, потом на Тарзана. Упал метеор, прорезав огненный путь по небу. «Взгляни!» — вскрикнул Тарзан. «Гора кинул огненную головню в Нуму!» Ток заворчал. «Нума там, внизу!» — сказал он. «Нума не охотится над деревьями!» Но он посмотрел с любопытством и некоторым опасением на блестящие звёзды над собой. Точно видел их впервые. Несомненно, Ток сейчас в первый раз обратил внимание на звёзды хотя они появлялись на небе над ним каждую ночь. Для Тога они были то же, что роскошные цветы джунглей. Он не мог их есть и потому игнорировал. Тог беспокоился и нервничал. Он долгое время не мог заснуть и лежал, наблюдая за звёздами. За горящими глазами хищных зверей, окружающих гор луну, при свете которой обезьяны плясали, ударяя по своим глиняным барабанам. Если Нума съест гора, то больше уже не будет танца Дум-Дум. Ток был подавлен этой мыслью. Он посмотрел на Тарзана с некоторой опаской. Отчего его друг так отличался от других членов его племени? Никто из тех, кого знал Ток, не имел таких странных мыслей, как Тарзан. Обезьяна-самец почесал в голове и стал смутно соображать, «Надёжный ли товарищ Тарзан?» Но затем он медленно припомнил кропотливым умственным процессом, что Тарзан оказывал ему больше услуг, чем все другие обезьяны, даже самые сильные и умные самцы племени. Ведь именно Тарзан освободил его от чернокожих. В то время, когда Ток полагал, что Тарзан хочет утащить тику, Ведь Тарзан спас маленького детёныша Тога от смерти. Тарзан же изобрел и выполнил великолепный план преследования похитителя Тики и спас её от пленения. Тарзан боролся и проливал свою кровь в угоду Тогу столько раз, что Тог, хотя и был только грубой обезьяной, всё же сохранил преданность, которую уже ничто не могло искоренить. Его дружба с Тарзаном вошла в привычку, стала традицией, которая будет существовать, пока будет существовать ток. Он никогда не выказывал внешних проявлений привязанности, он рычал на Тарзана, как и на других самцов, если они слишком близко подходили к нему во время еды, но он бы умер ради тарзана. Он знал это, и тарзан это тоже знал. Но о таких вещах обезьяны не говорят. Их лексикон в том, что касается более утонченных инстинктов, состоит из дел, а не из слов. Ток был взволнован и долго не мог заснуть, думая о странных словах товарища. На следующий день Ток снова вспомнил о них, и без всякой мысли о предательстве сообщил Гунта слова Тарзана о глазах хищников, окружающих гора, и о том, что рано или поздно Нума нападет на самца гора и пожрет его. Для обезьян все крупные предметы в природе — самцы, и потому гора, как самое крупное явление на ночном небе, считался у них самцом. Гунта откусил кожицу с мозолистого пальца и припомнил, что Тарзан однажды говорил, что деревья беседуют между собой. А Газан передавал ему, что видел человека-обезьяну танцующим при лунном свете наедине сшитой пантерой. Они не знали, что Тарзан поймал веревкой дикого зверя и привязал его к дереву, а потом спустился на землю и там прыгал вокруг кошки, вставшей на дыбы, и этим дразнил ее. Другие рассказывали о том, что видели, как Тарзан катается на спине Тантора слона о том, что он привёл к племени чёрного мальчика Тяйба, и о таинственных вещах, с которыми он имеет дело в странном убежище на берегу моря. Они никогда не могли понять его книг. И после того, как он показал их одному или двум членам племени и увидел, что даже картинки не производят никакого впечатления на их мозг, он оставил это дело. «Тарзан не обезьяна», — сказал Гунта. «Он приведет Нуму, чтобы съесть нас, как он заставляет его съесть Горра. Нам бы следовало его убить». Тог сразу ощетинился. «Убить Тарзана?» «Вы прежде должны убить Тога», — сказал он и пошел на охоту. Но другие присоединились к заговорщикам. Они вспомнили разные дела, совершенные Тарзаном. Таких вещей обезьяны не делают и понять их не могут. Гунта снова высказал мнение, что Тармангани, белую обезьяну, следует убить. Остальные, придя в ужас из ослышанных ими рассказов и думая, что Тарзан намеревается погубить гора, встретили это предложение одобрительным рычанием. Среди них находилась Тика. Она слышала все это. Но она ничего не промолвила в поддержку этого плана. Вместо того она только ощетинилась, оскалив клыки, а потом отправилась искать Тарзана. Но ей не удалось найти его, так как он бродил далеко в поисках дичи. Зато она нашла Тога и сообщила ему о том, что замышляют другие. Крупный самец топнул ногоя землю и зарычал. Его налитые кровью глаза загорелись злобой. Верхняя губа поднялась, обнажая белые клыки. И шерсть у него на хребте встала дыбом. В это время между веток промелькнул маленький зверёк. И ток кинулся, чтобы его схватить. Он в одну минуту забыл свою ярость против врагов своего друга. Но таков характер обезьяны. На расстоянии нескольких миль отсюда... Тарзан-обезьяна в это время развалился на широкой голове тантора, слона. Он щекотал его за огромными ушами концом заострённой палки и беседовал с громадным толстокожим обо всём, что наполняло его черноволосую голову. Тантор понимал очень мало, или совсем ничего не понимал из того, что ему говорили. Но тантор был хороший слушатель. Качаясь из стороны в сторону, он стоял, наслаждаясь обществом своего любимого друга и проникаясь очаровательным ощущением щекотки. Нума-лев почуял запах человека и осторожно проследил за ним, пока не увидел свою добычу на голове могучего обладателя клыков. Тогда он повернул обратно с рычанием и ворчанием, чтобы отыскать более подходящие условия для охоты. Слон, в свою очередь, уловил запах льва, принесённый ему играющим ветерком, и, подняв хобот, громко закричал. Тарзан томно потянулся, лёжа на спине во всю длину, на шероховатой коже. Мухи роились вокруг лица, но он лениво отгонял их густой веткой, сорванной с дерева. «Тантор», — говорил он, — «хорошо быть живым, хорошо лежать в прохладной тени». Хорошо глядеть на зелёные тени. Хорошо глядеть на деревья, на яркую окраску цветов, на всё, что Куду солнце устроил. Здесь, для нас. Он очень добр к нам, Тантер. Он дал тебе нежные листья и кору, и роскошную траву для питания. Он мне дал бару и хорту, и пизу, плоды, орехи и коренья. Он для каждого запасает ту пищу, которая ему больше нравится. Единственное, что он требует — Это чтобы мы оказались достаточно сильными или хитрыми, чтобы пойти и взять её. Да, тантар, жить хорошо. Мне смерть ненавистна. Тантер издал слабый звук горлом и изогнул хобот кверху для того, чтобы полоскать хоботным пальцем щёку человека-обезьяны. «Тантор», Тантар вдруг сказал Тарзан, — «поверни обратно и иди к племени Керчика, большой обезьяны». Тарзан хочет приехать домой на твоей голове, а не идти пешком. Обладатель Клыков повернул обратно и побрел вдоль по широкой тропинке, под сводами ветвей, иногда останавливаясь, чтобы сломать нежную ветку или отодрать съедобную кору ближайшего дерева. Тарзан растянулся лицом вниз на голове и спине слона, Ноги его висели по обеим сторонам, ладони поддерживали голову, локти покоились на широком черепе животного. И таким образом они отправились не спеша к месту собрания племени. Как раз перед самой просекой появилась с противоположной стороны другая фигура, хорошо сложенный черный воин, осторожно пробиравшийся по джунглям. Он был на чеку. Ожидая многочисленных опасностей, которые могли повсюду таиться на пути, ему удалось пройти под обезьяндим караульчиком, который расположившись на большом дереве, охранял дорогу с юга. Обезьяна позволила гамангане пройти без задержек, так как видела, что он один. Но в ту минуту, когда воин вошел в просеку, громкое крик а раздалось сзади у него и вслед за тем последовал целый хор откликов с разных сторон, в то время как крупные самцы кинулись вперед сквозь ветви деревьев в ответ на призыв товарища. Негор остановился при первом же крике и оглянулся кругом. Он ничего не мог видеть, но он хорошо знал, где голоса волосатых обитателей деревьев. И он, и его родичи боялись этих зверей не только из-за их, силой и жестокости, но также из-за суеверного страха перед человекоподобными обезьянами. Но Булабанту не был трусом. Он слышал повсюду вокруг себя голоса обезьян. Он знал, что спасение, по всей вероятности, невозможно. Поэтому он стоял с копьём наготове в руке, с воинственным криком, дрожащим на губах. Он дорого продаст свою жизнь. Он, Булабанту! «Младший вождь племени Бонги, вождя!» Тарзан и Тантр были недалеко, когда первый крик часового прозвучал в тиши джунглей. С быстротой молнии прыгнул Тарзан со спины слона на ближайшее дерево и уже проворно мчался по направлению к просеке, прежде чем замерло эхо первого крик «А». Когда он явился на место, то увидел дюжину самцов, окруживших гамангани, С криком, от которого стынула кровь, Тарзан бросился в атаку. Он ненавидел черных еще больше, чем обезьян. И здесь представлялся случай убийства. «Что сделало Гамангани? Он, может быть, убил кого-нибудь из племени?» Тарзан спросил об этом ближайшую обезьяну. «Нет, Гамангани никому не причинял вреда». Газан, бывший на страже, увидел как он шёл по лесу, Газан закричал «Вот и всё». Человек-обезьяна протолкнулся вперёд, раздвигая круг самцов. Ни один из них ещё не довёл себя до такой степени ярости, чтобы броситься в атаку. Тарзан встал так, чтобы иметь возможность вблизи рассмотреть чёрного. Он сразу узнал этого человека. В прошлую ночь он видел его в борьбе с огненными глазами перед костром. В то время как его товарищи ползали в грязи у его ног, слишком перепуганные, чтобы даже защищаться. Это был храбрый человек, а тарзан глубоко восхищался храбростью. Даже его ненависть к черным была менее сильной страстью, чем его поклонение мужеству. Он во всякое время обрадовался бы возможности сразиться с черным воином, но этого воина ему не хотелось убивать. Он смутно чувствовал что этот человек заслужил право на жизнь, так храбро защищая её в прошлую ночь, и ему не нравилось неравенство шансов, противопоставленных одинокому воину. Он обратился к обезьянам. «Ступайте есть», — сказал он. «Предоставьте Гамангане спокойно идти своей дорогой». Он нам не причинил вреда, а прошлой ночью я видел, как он боролся с Нумой и Сабр огнём. Совсем один, в джунглях. Он храбрый. Зачем убивать храбреца, не напавшего на нас? Отпустите его. Обезьяны зарычали. Им это не понравилось. «Убьем гамангани!» — закричал один. «Да!» — заревел другой. «Убьем гамангани! И за заодно!» «Убьем белую обезьяну!» — вскрикнул Газан. «Это совсем не обезьяна, но гамангань, из которого снята кожа!» «Убьем Тарзана!» — ревел Гунта. «Убьем! Убьем! Убьем!» Самцы, наконец, довели себя до безумной жажды кровопролития. Но это было направлено больше на Тарзана, чем на Негра. Вдруг косматая фигура пронеслась мимо них отбрасывая в сторону тех, кто попадались ей на дороге. Подобно тому, как сильный человек раскидывает ребятишек, это был ток, огромный, свирепый ток. «Кто сказал, убьем Тарзана?» — закричал он. «Тот, кто хочет убить Тарзана, должен также убить Тога». «Кто может убить Тога?» «Итог вырвет у вас все внутренности и будет кормить ими Данго». «Мы вас можем убить!» — возразил Гунта. «Нас много, а вас мало!» И он был прав. И Тарзан понимал, что он прав. И Ток это знал. Но ни тот, ни другой не хотели допустить этой возможности. Это не в характере обезьяньих самцов. «Я Тарзан!» кричал человек-обезьяна. «Я тарзан, великий охотник, могучий воин! В джунглях нет никого выше тарзана!» Тогда один за другим самцы противной стороны стали рассказывать о своих доблестях и своей храбрости. И в это время бойцы придвигались друг к дружке все ближе. Таким образом, самцы доводят себя до настоящего азарта, прежде чем начать борьбу. Гунта подошёл на несгибаемых ногах близко к Тарзану и фыркнул на него, оскалив клыки. Тарзан издал глухое, угрожающее рычание. Они способны повторять эти приёмы дюжину раз подряд, но рано или поздно один самец сцепится с другим, и тогда вся чудовищная куча бросится на добычу, разрывая её на части. Булабан негр стоял с широко открытыми и удивленными глазами с той минуты, как увидел, что к нему мимо обезьян приближается Тарзан. Он много слышал об этом демоне, который жил с волосатыми жителями деревьев, но никогда до тех пор еще не видел его при свете дня». Он довольно хорошо представлял его себе по описаниям и благодаря мимолетным взглядам, которые ему удавалось бросить на Тарзана, когда человек-обезьяна приходил в деревню Бонги, вождя, ночью, чтобы проделать одну из своих многочительных жутких шуток. Булабанту, конечно, не мог ничего понять из того, что произошло между Тарзаном и обезьянами. Но он видел, что человек-обезьяна и один из крупнейших самцов были в ссоре с остальными. Видел, что эти двое стояли к нему спиной и отделяли его от большинства племени. И он догадался, хоть это и казалось ему неправдоподобным, что они, должно быть, защищают его. Он знал, что Тарзан однажды пощадил жизнь вождя. И что он оказал помощь Тяйба и его матери Мамаи. Легко могло случиться, что он поможет и Булабанту. Но как он это сделает? Булабанту угадать этого не мог. И, в сущности говоря, этого не знал и сам Тарзан, потому что против него было слишком много врагов. Гунты и прочие обезьяны медленно отталкивали Тарзана и Тога назад к Булабанту. Человек-обезьяна вспомнил свои слова, сказанные Тантору немного времени тому назад. «Да, Танта, жить хорошо. Мне смерть была бы ненавистна». А теперь он знал что ему придётся умереть, потому что злоба крупных самцов против него быстро росла. Многие из них всегда его ненавидели. Они все относились к нему подозрительно. Они знали, что он не такой, как они. Тарзан знал, что он человек. Он это понял благодаря книгам с картинками и очень гордился этим отличием. Гунта готовился к нападению. Тарзан знал все признаки. Он знал, что большинство самцов нападёт вместе с гунта. Тогда будет всё кончено. Что-то зашевелилось среди зелени на противоположной стороне просеки. Тарзан увидел, что это как раз в тот момент, когда гунта с ужасающим криком, вызывающий на бой обезьяны, бросился, наконец, вперёд. Тарзан издал своеобразный призыв и затем согнулся, чтобы встретить атаку. Ток тоже согнулся. А Булабанту, убедившись теперь, что эти двое сражаются на его стороне, нацелил свое копье и вскочил между ними, чтобы встретить первый удар врага. И в этом мгновенье огромная туша ворвалась из джунглей в просеку. Пронзительный крик взбешенного слона покрыл вопли антропоидов, и Тантер быстро пронесся через просеку на помощь своему другу. Гунта так и не сцепился с человеком-обезьяной. Ни с той, ни с другой стороны клыкам не пришлось вонзиться в мясо. Ужасающий звук боевого клича тантера заставил самцов спрятаться под деревьями, ворчая и ругаясь. Ток убежал с ними. Остались только Тарзан и Булабанту. Последний сохранял свою позицию, потому что видел, что демон не убегает, и у него хватило мужества, Встретить верную, ужасную смерть рядом с тем, кто явно шел на гибель ради него. Но немало удивился Гамангани, когда увидел, что могучий слон внезапно остановился перед человеком-обезьяной и стал ласкать его своим длинным извивающимся хоботом. Тарзан обернулся к негру. «Ступай!» — сказал он на языке обезьяны и сделал жест по направлению деревнем Бонги. Балабанту понял движение, но не слова, и повиновался, не теряя времени. Тарзан постоял, наблюдая за ним, пока он не исчез. Он знал, что обезьяны за ним не последуют. Затем он сказал слону «подними меня», и обладатель клыков легко перебросил его на свою голову. «Тарзан уходит в свое убежище у большой воды!» — крикнул человек-обезьяна самцам — Сидящих на деревьях. «Вы все глупцы! Вы глупее, чем Ману, Исключая Тогу и Тику! Тог и Тика могут прийти И повидаться с Тарзаном, Но остальные пусть не показываются. У Тарзана все покончено С племенем Керчика». Он пришпорил Тантера носком, И огромный зверь умчался Через просеку, в то время как Обезьяны следили за ними, Пока их не поглотили джунгли. А на прогалине, где паслось племя, прежде чем спустилась ночь, Ток убил Гунта, завязав с ним ссору из-за его нападения на Тарзана. В течение месяца племя ничего не знало о Тарзане-обезьяне. Многие из них, весьма вероятно, никогда о нем и не думали. Но были и такие, которым его не хватало в большей степени, чем они могли себя представить. Ток и Тика часто желали, чтобы он вернулся. И Ток собирался не один раз пойти навестить Тарзана в его убежище на морском берегу. Но то одно, то другое мешало ему. Однажды ночью, когда Ток в бессоннице лежал, глядя на звездное небо, он вспомнил странные вещи, которые говорили ему Тарзан. Что эти блестящие точки — глаза плотоядных, выжидающих во мраке небесных джунглей, чтобы кинуться на гору, луну и пожрать ее. Чем больше он думал над этим вопросом, тем сильнее тревожился. И тогда произошло странное явление. В ту минуту, когда Ток смотрел на гору, он увидел, что ее часть с одного края исчезла. Именно так, как будто бы ее кто-то отгрыз. Всё шире и шире становилась чёрная дыра у горы на ваку. Ток с криком вскочил на ноги. Его безумный крик «А!» привлекли к нему всё перепуганное племя. Причём все кричали и шумели. «Смотрите!» — кричал Ток, указывая на Луну. «Смотрите!» — случилось то, что предсказывал Тарзан. «Нума перескочил через деревья и пожирает горы». Вы осыпали Тарзана ругательствами и заставили его покинуть племя. Теперь сами видите, как он был умен. Пусть кто-нибудь из вас, ненавидящих Тарзана, пойдет на помощь Гора. Посмотрите на глаза, светящиеся в темных джунглях. Повсюду окружающие Гора. Он в опасности, и никто не может помочь ему, кроме Тарзана. В скором времени Нума сожрет Гора» и у нас не будет света после того, как Куду уйдет в свое убежище. Как мы будем танцевать дум-дум без света гора?» Обезьяны начали дрожать и хныкать. Все проявления сил природы наполняли их ужасом, так как они не могли их понять. «Ступай и приведи Тарзана!» — закричал один, и они все подхватили крик. «Тарзана! Приведи Тарзана! Он спасет гора!» Но кто должен был отправиться за ним ночью в тёмные джунгли? «Я пойду», — добровольно вызвался Ток. И минуту спустя уже направлялся среди непроницаемого мрака к маленькой закрытой бухте у моря. А в ожидании Тарзана племя с тревогой наблюдало медленное пожирание луны. Нума уже выил большой полукруг. Во всяком случае, гора будет окончательно уничтожен до возвращения Куду. Обезьяны дрожали при мысли о постоянном мраке ночью. Они не могли заснуть, беспокойно возились то здесь, то там, среди ветвей деревьев, наблюдая за пиршеством смерти, устроенным небесным Нумой, и прислушиваясь к возвращению Тога с Тарзаном». Гора почти совсем исчез, когда обезьяны услыхали шорох приближения по деревьям тех двух, кого они ожидали. Но вот, наконец, Тарзан, сопровождаемый Тогом, перебросился на ближайшее дерево. Человек-обезьяна не стал тратить время на пустые слова. У него в руках был его длинный лук, а за спиной висел колчан, наполненный отравленными стрелами, похищенными им в деревне черных, так же, как и украденный лук. Он взобрался на большое дерево, поднимаясь все выше и выше, пока не остановился на небольшом суке, низко пригнувшемся под его тяжестью. Здесь открывался ему ясный, ничем не заслоненный вид неба. Он увидел гора и опустошение, произведенные голодным Нумой на его блестящей поверхности. Подняв лицо к луне, Тарзан издал свой ужасающий клич. Слабо издалека прозвучало ответное рычание льва, Дрожь пробежала по обезьянам. Небесный Нума ответил Тарзану. Затем человек-обезьяна приладил стрелу к своему луку и, далеко оттянув назад тетиву, нацелил конец стрелы прямо в сердце Нумы, на небо, где он лежал, пожирая гора. С резким звоном пролетела освобожденная стрела в темное небо. Тарзан-обезьяна снова и снова кидал свои стрелы в Нуму, и во время всего этого обезьяны Керчика сбились в кучу от страха. Наконец раздался крик Тога. «Смотрите! Смотрите!» — воскликнул он. «Нуму убит! Тарзан убил Нуму! Смотрите! Гора выплывает из брюха Нумы!» И действительно... Луна постепенно выплывала из того, что ее поглотило. Было ли это Нума лев или тень от земли? Но если бы вы сделали попытку убедить обезьян племени Керчика, что совсем не Нума покушался сожрать этой ночью гора, и что не Тарзан спас от ужасной смерти блестящее божество, их диких и таинственных обрядов, вы натолкнулись бы на затруднение, и на необходимость вступить в драку. Таким образом Тарзан-обезьяна вернулся в племя Керчика и этим возвращением сделал большой шаг вперед в деле достижения звания обезьяньего царя. Впоследствии ему действительно удалось это осуществить, потому что с этих пор обезьяны стали взирать на него как на высшее существо из всего племени Только один относился скептически к достоверности чудесного спасения Тарзаном Гора, и это был, как это ни кажется странным, сам Тарзан-обезьяна. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2025 году. Читал Иван Забелин.